Глава десятая. Примерно через полчаса после визита Гурова к управляющему в кубрик оперативников кто-то осторожно постучался. Открыв дверь, Стас нос к носу столкнулся с мотористом Сапеловым. Тот явно нервничал, поминутно озираясь по сторонам. Лев Иванович, зайдя внутрь, с таинственным видом заговорил Сапелов. Я тут кое-что хочу сказать вам по секрету. Я не могу уверенно утверждать, что той ночью Девясов никуда не отлучался из вагончика. Я сплю как убитый, так что все могло быть. Но дело вот в чем. Он сейчас куда-то спешно засобирался. Камуфляж нацепил, сапоги охотничьи и чиги надел. Я так думаю, в бега он решил удариться. Только я вам ничего не говорил. «А почему вы решили нам помочь?» Гуров в упор посмотрел на моториста. «Потому что он сволочь!» С неожиданной злостью выпалил Сапелов. «Я у него уже который год в рабах. Когда-то подловил меня на одном деле. Криминала никакого, но выгнать могли. Вот с тех пор я на него и батрачу. Делаю все, вплоть до стирки. Сколько можно?» «Ну, что скажешь?» Спросил Кричко, когда моторист скрылся за дверью. «Может, есть резон прогуляться за господином Девясовым?» «А ты уверен, что это не Липа, незаведомая Деза?» На лице Гурова было написано сомнение. «Уж очень скользкий тип этот, Сапелов. С чего это вдруг механику приспичило драпать с прииска? И что мы ему можем инкриминировать? Прогулку по лесу?» «А ты не улавливаешь связи между твоим разговором с Девясовым и его сборами?» Кричко эффектно прищелкнул пальцами. «Да и управляющему ты сказал кое-что треволнительное. Как тут не запаниковать, не забегать?» «Я так понимаю, крысы начинают драпать с тонущего корабля». «Мне кажется, он сейчас хочет укрыться на какой-нибудь лесной заимке. И не исключено, что там можно будет обнаружить немало интересного. Ты предлагаешь незаметно прогуляться по тайге, проследить за ним, куда он направится?» Гуров смотрел в окно на возню в карьере бульдозеров, здесь именовавшихся странным словом «шушлайка». Есть золотое правило. Прежде чем в бутылку залезть, сначала подумай, как из нее выбраться. Ты уверен, что если мы уйдем за ним в тайгу и чего доброго собьемся с дороги, то сумеем найти обратный путь самостоятельно? Лёва, ты еще предположи, что это сознательная уловка для того и затеянная, чтобы увести нас в тайгу и там бросить. Прямо как в страшильной детской сказочке про нехороших сестер, которые увели в лес меньшего братца и там оставили. Мы же взрослые люди. Что, не сориентируемся? Кстати, у меня с собой есть компас. О, смотри, вон он, пошел. И главное, налегке. Ни сумки, ни рюкзака. Ну что, Лева, стаске кипел от нетерпения, решайся. «Кто не рискует, тот не пьет даже квасу, не говоря уже о шампанском». «Хорошо», — наконец согласился Гуров. «Но с условием. Преследуем только в пределах хорошо заметных троп. Иначе предлагаю уйти незаметно, чтобы в случае чего за нами кто-нибудь еще не потащился. Мало ли». Хоронясь за молодым березняком, росшим вперемешку с сосенками, оперативники незаметно углубились в лес и, пробравшись в сторону тропинки, по которой Девясов скрылся в тайге, стараясь громко не топать, поспешили за ним следом. Вскоре между деревьев они увидели фигуру механика, торопливо шагающего прочь от лагеря. Стас на ходу порылся в кармане и достал компас. «Ага!» глубок то наш! Летит пока в западном направлении!» – шепотом объявил он. Не спуская глаз смелькающего впереди силуэта, Гуров пытался понять, что же движет человеком, на ночь глядя спешащим в лесную чищобу. Действительно ли у него есть какое-то убежище, или он, например, занимается заурядным браконьерством? И почему, все дальше и дальше углубляясь в тайгу, он за все время ни разу не оглянулся? Что это, дилетантская беспечность или уверенность в полном отсутствии какой бы то ни было опасности, на чем-то основанная? Стас, сдается мне, что мы уже слишком далеко ушли от лагеря. На пятом или шестом километре пути Гуров нарушил затянувшееся молчание но Крючко, горя азартом преследования, его как будто не услышал. «Смотри, Лёва!» – ткнул он пальцем в Девясово, свернувшего с тропинки. «Похоже, мы уже почти у цели. Значит, где-то здесь находится его лежбище». Место, где преследуемый свернул в чищобу, было хорошо заметно по смятой растительности и следам обуви на влажной лесной почве. «Стас, это уже безрассудство!» – остановился Гуров, глядя на Кричко, собирающегося следовать за Девясовым и дальше. Лева, возвращайся!» Стас был похож на разгоряченную борзую, у которой из-под самого носа уходил жирный, откормленный заяц. «Я один его паразита прищучу! Не уйдет, не скроется!» и он помчался, на ходу раздвигая сомкнутыми руками плотную завесу хвойных лап и ветвей кустарника. Выругавшись жгучим словцом, Гуров побежал следом. Он и мысли не мог допустить о том, что Стас в одиночку будет рыскать по тайге, тогда как он преспокойно пойдет во свояси преследуемый тем временем направился вниз по склону распадка петляя между деревьев и огромных невесть откуда взявшихся валунов стас ежеминутно ожидал что вот вот девясов остановится и они увидят его тайное обиталище но механик все шел и шел даже не думая сбавлять ход странная погоня в глухом лесу продолжалась уже больше часа а конца ей все не было видно. Пересекая поляну, заросшую высоченный, в рост человека травой, Гуров обратил внимание Стаса на то, что Девясов уже дважды сменил направление. На склоне холма, поросшего кедрачом, тот внезапно повернул на север. Но спустившись в низину, густо поросшую березняком и осинником, снова направился на запад. Пропетляв еще несколько километров, Девясов круто свернул на юг. Стас! он водит нас за нас торопливо шагая за крючко гуров вновь попытался достучаться до рассудка своего товарища все просто как задница новорожденного они нас действительно увели в тайгу чтобы оставить на съедение комарам это как раз тот самый случай когда страшная детская сказка становится былью да ладно тебе залихватски отмахнулся стас трус не играет в хоккей ну хорошо «Давай его догоним, сгребем и прямо тут по душам побеседуем». «О чем?» – в голосе Гурова сквозила ирония. «Ну, пошел человек ягод, грибов пособирать. Это преступление?» «На первом же вопросе разговоры закончатся, даже не начавшись. Ты же не предполагаешь использовать пытки? Не забывая о Женевской конвенции». «Лёва, мне понятен твой сарказм!» Торопливо лавируя между стволов рытвенный и Валежин, Крючко досадливо поморщился. «Сам-то что предлагаешь?» Он уже понял, насколько был неправ, когда, игнорируя очевидное, поддался первобытному охотничьему азарту и все же не хотел признаваться в этом даже самому себе. Пока что ничего стоящего в голову не приходит. Гуров мысленно корил себя за то, что не сумел удержать Стаса от этой абсурдной затеи, и теперь сам вместе с ним влип довольно крепко. «Далеко мы забрались в дебри, Теперь поди, и компас не поможет. Кстати, где он у тебя?» «Здесь!» – бодро откликнулся Кричко, сунув руку в карман. Но там было пусто. Похолодев... Стас обшарил все карманы, однако компаса нигде не нашлось. «Лёва!» – упавшим голосом окликнул он Гурова. «Я, кажется, компас потерял». «Что делать-то будем?» Вариантов несколько, на ходу устало выдохнул Гуров. «Первый – сесть и дожидаться, пока нас найдут. Второй – пока еще не село солнце и видно наши следы, попытаться найти дорогу назад». Третий – догнать этого Сусанина и заставить его вывести нас к прииску. Третий вариант мне нравится больше всего. У стасов вновь разгорелся азарт. Ну что, догоняем? Девясов, ненадолго скрывшийся за ветвями деревьев, вновь показался в широком прогале между двух корабельных сосен, по обеим сторонам от которых громоздился плотный бурелом прикинув, что до него шагов не более 30 Гуров скомандовал «Вперед!». Они ринулись с решительностью соискателей олимпийских медалей на стометровке. Но Кричко в этот день, судя по всему, хронически не везло. Сухой сучок, попавший ему под ногу, переломился с громким треском. Механик, ничуть не удивленный появлением преследователей, казалось, их-то он и ждал выхватил из-за пазухи какой-то предмет и быстро вскинул руку. Гуров едва успел толкнуть Стаса за ствол дерева и скрыться за ним сам, как, заглушая мирный хор голосов обитателей тайги, отрывисто хлестнули три выстрела подряд. Быстро достав пистолеты, приятели коротко обменялись взглядами и разом выпрыгнули по обе стороны кедра, за которым укрылись. Каждый был готов стрелять на поражение, но стволы пистолетов оказались нацелены в пустоту. Тот, кто должен был стать их мишенью, уже успел исчезнуть. Лишь жиденькое, еле заметное облачко порохового дыма медленно таяло в недвижимом лесном воздухе. Крючко был готов скрежетать зубами. «Где же он, гад? Где он, скотина?» — свирепо простонал Стас, кидаясь туда, где только что стоял Девясов. На сыроватой рыхлой земле остались лишь следы, казалось бы, уже настигнутой добычи. Кто бы мог подумать, что добыча окажется настолько коварной и даже хорошо вооруженной? «Как думаешь, может, пойдем по его следам?» — устало предложил Крючко. «Когда-никогда догоним». «Нет, лучше идти назад», — категорично мотнул головой Гуров. «Втроем мы проложили след куда более заметный, чем тот, что сейчас оставит он один. К тому же, заметив нас, он может устроить засаду и сзади обоих сразу уложить в упор. Вот так-то». «Ты прав», — развел руками Крючко. «Жаль, что я это понял только сейчас». «Черт! Как же я с компасом-то опрофанился!» Они пошли обратно, но вскоре между деревьев стали сгущаться сумерки, хотя солнце где-то там, за стеной леса, еще только приблизилось к линии горизонта. Следов, и без того не очень различимых, не стало видно вовсе. Пришлось остановиться». С наступлением сумерек откуда-то налетели целые раи комарья, словно выпущенные из мифического ящика бестолковой древнегреческой красотки Пандоры. И если днем, без конца шлепая себя по лицу и рукам, от крылатых кровопийц еще удавалось отбиться, то теперь они, казалось, ошалели от присутствия столь удачно подвернувшихся им оперов. Надо разводить костер, объявил Гуров. Иначе до утра не дотянем. О, зажигалка-то у меня еще есть. А моя почти пустая, собирая сухой валежник, посетовал крючко. Когда, потрескивая и постреливая искрами, костер взметнул высь острые жало языков пламени, гуров навалил сверху сырого лапника, от которого всю поляну затянул плотный дым. Натиск марины Хорд тут же ослаб. «Самое хреновое», — вздохнул Кричко, — «что мы сегодня остаемся без ужина. Хоть бы горбушку я догадался сунуть в карман». «Нет», — усмехнулся Гуров, глядя на огонь, — «самое хреновое то, что о нашей экскурсии по нехоженным тропам знает только один человек — Девясов. А он, боюсь...» Постесняется рассказать кому бы то ни было о том, где мы сейчас находимся. В Кузоеве думают, что мы на прииске. Шангин подумает, что мы уехали в область. Там подумают. Неважно, что там подумают, но хватится нас не скоро. Ну, спасибо, друг, ну, утешил, невесело рассмеялся Стас. Значит, и в самом деле детская сказка «Страшилка» стала взрослой былью. Выходит, он и в самом деле специально увел нас в глухомань. Но на что он рассчитывал? Что убьет нас из пистолета, или что мы, заблудившись, сами умрем от голода? Возможно, и то, и другое. И еще неизвестно, насколько первое эффективнее второго. Тебе когда-нибудь уже доводилось блуждать в лесу? Да. Все мы всегда что-нибудь делаем в первый раз. Считай, что, минуя школу выживания в Дебрях, мы сразу попали в академию. Но насчет голодной смерти давай лучше погодим. Лес – это дичь, а у нас пока есть еще чем ее добыть. Он похлопал по кубуре, спрятанной под одеждой. Наломав побольше лапника, спать решили по очереди. Прежде всего из-за костра, который нужно было постоянно поддерживать. Нужно было и держать караул. Мало ли кто мог наведаться ночью на огонек. Далеко за полночь, когда в очередной раз на дежурство заступил Гуров, в верхушках деревьев вдруг загуляли, заходили порывы ветра. Звезды исчезли за занавесом тяжелых черных туч. На лицо сыщика упала крупная, как вишня, капля дождя. «Дождались», — сказал в темноту Гуров. «Если сейчас хлынет ливень, все». Завтра придется идти наугад. «Что? Что такое?» С хвойного матраца поднялся заспанный Кричко. «Дождь? Вот это сюрприз!» «Да, это из сюрпризов сюрприз», глядя на небо, роняющее тяжелые капли, пробормотал Гуров. «Но прежде всего мы можем остаться без костра». Он повернулся к Стасу. Нужно развести огонь посильнее. Если дождь не разгуляется, то костер он не потушит. Однако дождь разгулялся. С очередным порывом ветра на тайгу обрушилась стена воды, мгновенно залившая огонь и смешавшая небо с землей. Гуров и Стас спрятались под деревом с широкой, как шатер, кроной, но и здесь сверху падала частая копель, и время от времени проливались холодные струйки дождевой воды. Усталые, невыспавшиеся опера стояли, прислонившись к шершавому стволу, и терпеливо дожидались конца этого метеорологического безобразия.